«Ну?» Расставив удобнее ноги, он ждал, готовый подхватить ее, но Зоська вдруг потеряла решимость, почувствовал, что для такого прыжка у нее просто не хватит силы. Не допрыгнул. «Да ну, допрыгнешь! Давай, не трусь!» Ободрял он с того берега. Она в который раз примерилась к пугающей водяной ширине, бросая виноватые взгляды на его оживленное, исполненное нетерпение лицо, и не могла решиться. «Не могу. Не допрыгнул. «Ну что ж, мне обратно возвращаться?» — начал сердиться Антон. «Я же допрыгнул, ты видела?» «Так кто ты? А ты? Главное, смело. Ну, толчок, и я подхватываю». Зоська слушала его и сама отлично все понимала. Надо было осмелиться и оттолкнуться. Но прежде следовало -то размерить толчок с расстоянием. И всякий раз, сделав это, она обнаруживала, что до бревна не допрыгнет. Значит, опять очутится в ледяной воде. А новое купание никак не входило в ее расчеты. Хватит с нее вчерашнего, от которого еще не совсем просохла одежка. «Ах ты такую твою маманю!» — вырыгался на том берегу Антон и, ломая сапогами, лед решительно шагнул в воду. Она еще не поняла, зачем он так сделал, и испугалась, увидев его по колени в воде, откуда он требовательно протянул к ней руки. «Прыгай, ну!» Зоська прыгнула. Не на бревно, а в эти его протянутые руки. Он пошатнулся, но удержал ее, переступил, едва не свалившись в воду, и сильно толкнул ногами вперед, к самой ледяной кромке берега. Она упала на одно колено, но быстро вскочила и, перепачкав руки, взобралась на невысокий, проросший спутанными корнями берег. — Спасибо, — смущенно сказала она, глядя, как выбирался из воды Антон. Видно, спешить ему уже не было надобности, — Обе его ноги до самых колен были мокрые, с левой полы кожушка лилась на сапог вода. Начерпал, да? В оба? Ну вот. Ты прости, пожалуйста. Что делать? Зеленая ты еще разведчица. Наверное, зеленая, подумала она, отчетливо осознавая свою вину и с неприятностью ощущая едва скрываемое им недовольство. Молча она смотрела, стоя в сторонке, как он, присев на берегу, с силой стащил с левой ноги сапог и выжил на снег грязную в дырах портянку. «Вот так! Теперь оба купанные!» Впервые поднял он на нее еще строгий, но уже подобревший взгляд, и она поняла, что прощена. «Так широко, что я не могла», — сказала она. «А в другом сапоге как? Сухо?» «В другом сухо», — сказал он. «Левый дырявый, давно воду пускает». Тем не менее Антон стащил с ноги и правый сапог. Сухую портянку с правой ноги намотал на покрасневшую от стужи левую стопу. что обидно не было. Мокрый сапог, зато сухая портянка. Он уже не злился. И у Зоски отлегло на душе. Все-таки он молодчина, этот Антон Голубин. Наверное, замерз? Давай побежим, предложила она, но Антон не поддержал ее и неторопливо поднялся с берега, тщательно вытер снегом испачканные в грязи руки. Согреюсь. Мороз небольшой. Куда теперь? Не пойму даже. Пуще там вроде, так? Там, подтвердил он. Где-то тут должна быть дорога. А тебе куда? На островок? Ага, на островок. Дозорцев сказал, «Там ребята на заставе переправят через Неман. С этой стороны речки заболоченный берег густо порос качковатым кустарником, среди которого едва ли не до колен топорчивость пожухлая, засыпанная снегом трава,